«Полударь», — проговорил он безуспешно, пытаясь овладеть собой, — «вы правы, говоря, что идете навстречу своей гибели, потому что даже если вы чудом ускользнёте из рук своего недруга, который, как вы твердите, намерен вас убить, то во мне, капитане Детревилле, вы найдёте врага во ста более непримиримого, который воспользуется первым мигом вашей свободы, чтобы проткнуть вас насквозь и вырвать у вас из уст». Ваш невоздержанный язык! То обстоятельство, что я не могу разделаться с вами прямо сейчас, причиняет мне самые нестерпимые муки, какие мне в жизни только доводило всерпеть. Наверняка ни я, ни мои молодцы никогда еще не сносили оскорбления столь грубого и несправедливого. Вы что? сошли с ума? И как только вам, разумному человеку, пришло в голову заявить, что мы, королевские мушкетеры, помогаем какому-то преступнику, который хочет вергнуть нашу родину в беду, разве вам неизвестно, что мы служим лишь ее величеству королеве Франции и только ей одной? Поздравляю вас! чувством чистой совести», — сказал Петр. «Вы служите лишь ее величеству, королеве Франции, и только ей одной. Как трогательно, просто и благородно это звучит. И этого вполне достаточно, чтобы быть довольным собой. Вы служите королеве Франции и баста. Вы люди чести, и прикажи вам, королева Франции, разорить Париж». И вы это сделаете, потому что служба есть служба, и не ваше дело, например, задумываться над тем, как вышло, что среди первых личных советников королевы, направляющих ее политику, нет ни одного француза, или, скажем, над тем полезны или вредны те решения и действия, на которые эти негодяи толкают королеву. «Поистине забавно и любопытно слышать, как вы, чужеземец, возмущаетесь тем, что среди советников Ее Величества нет французов», сказал Детривиль. «Да, я этим возмущен, и более того. В отличие от вас, я настолько этим обеспокоен, что не могу спокойно спать», ответил Петр. «Правда, сам я не француз», но европеец и как таковой не могу быть безразличным к тому, что происходит в стране, столь великая и столь влиятельная, как державная Франция. Так вот, господа мушкетеры, поскольку речь идет о вашей чистой совести, об этом вашем мужественном и трогательном мы служим ее величеству, королеве Франции» то вы слушайте вот что: вы действительно припровождаете меня в Бастилию по приказу Евричества. А знаете, почему Евричество издало такой приказ? По желанию своего фаворита кардинала Гамбарини. А кардинал Гамбарини и есть тот преступник за которым я отправился сюда, во Францию, чтобы вытряхнуть из него душу. Краснощёкий безбородый кадет зашептал снова, ехавший справа от Петра. — Какой человек! Какой человек! Капитан Детревилли использовал этот повод, чтобы злить свой гнев. «Гастон — Гастон! — рявкнул он. «Еще одно слово восхищения нашим пленным, и в Париже на месяц сядете под домашний арест!» И снова, обратясь к Петру, с уничтожительным высокомерием продолжил. «Господин Дококон, вы оказываете нам великую честь, проявляя столь великую озабоченность судьбами нашей Родины. Право я не понимаю. Каким образом?» Такая жалкая, такая незаметная, такая убогая страна удостоилась внимания столь великого и благородного мужа, как вы.